и она представит себе покойника, который лежит в гробу с этим мешком на животе. Я, должно быть, с минуту молчал, а потом сказал ей, «С вашего позволения, мне бы не хотелось говорить, куда его девал, мисс Мэри Джейн. Я вам лучше напишу на бумажке, а вы, если захотите, прочтете мою записку по дороге к мистеру лотрапу Ну как, согласны?» «Да, согласна». И я написал, «Я положил его в гроб».